Глава 11 Подо мной согнулись мягкие стебли травы. Нежно, проникая до самого сердца, грело солнце. Лицо ласкал прилетевший с моря ветер. Потом рядом почудилось какое-то движение, и я повернула голову. Таирт сидел, почти касаясь меня. На лице задумчиво грустное выражение. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. «Так хорошо и спокойно мне не было уже очень давно. Ни о чём не хотелось ни думать, ни говорить. Пусть только этот миг растянется в вечность». Мервин улыбнулся уголками губ и прервал игру в молчанку. «Ты проспала пять недель». «Что?» Я посмотрела на него непонимающе. «О чём ты?» «Ты пролежала без сознания пять недель», — повторил Мервин терпеливо. «Если хочешь точную цифру, то даже чуть дольше. 37 семь дней». Я села, зачем-то одернула рукава платья и огляделась. Мы находились на невысоком холме. За спиной зеленела роща, впереди расстилалась изумительно синяя морская гладь. «Красиво», — сказала я негромко. Мервин не ответил. Таирт прекрасно понимал, что сейчас мне требовалось время вспомнить, понять, осмыслить. Здесь действительно было красиво. Я подняла голову к небу, прозрачно чистому. Только дальше у горизонта висело несколько пушистых облаков, а море было пусто, ни единого паруса. «Пять недель», — сказала я, не оборачиваясь к Мервину, — «Почему так получилось?» «Ты не помнишь?» Я была почти уверена, что он хмурится, но меня словно что-то держало, не позволяя взглянуть на Таирта. «Риэль, что осталось в твоей памяти последним?» «Не знаю». «Обрывки». Словно мне снился длинный и запутанный сон. «Ты помнишь ее?» Интонация Мервина изменилась. Теперь он был напряжён, словно тетива лука. «Натяни чуть сильнее, и порвётся». «Её?» — повторила я за ним. «Её, дух бездны». Я вздрогнула. Ответить вслух значило вспомнить о ней, вновь призвать её. Я не хотела отвечать. Мне было слишком страшно. «Райша». Тёплые ладони легли мне на плечи. «Не молчи». «Помню», — прошептала я. «Но это не настоящее воспоминание. Это больше похоже на бред. Она... она ведь действительно ушла?» «Да, она ушла», — произнёс Мервин мягко. «Ты точно знаешь? Мне казалось сложно поверить в уверение Таирта». «Так сказали жрецы. И так сказал Карос». «Карос...» Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, кто носил это имя. А потом меня словно подбросила «Дракон? Но...» Я резко развернулась к Таирту. «Не бойся, малышка». Мервин тихо засмеялся. «Не бойся. Теперь дракон будет с тебя пушинки сдувать». «Не надо сдувать», — на всякий случай воспротивилась я. Потом до меня дошел смысл слов Таирта. «А почему?» «Ну, почему он передумал? Дракон же меня ненавидит!» В глазах Мервина мелькнуло что-то невысказанное, но губы продолжали улыбаться. «Карс обещал наследнику, что с тобой ничего не случится. Алекс посчитал, что обвинять тебя за дела предков несправедливо, а старший декаант слишком любит племянника, чтобы ссориться с ним из-за такой ерунды, как жизнь какой-то эльтуань «Какой-то эльтуань повторила я за Таиртом и невольно фыркнула, пытаясь выглядеть оскорблённой. Но надолго меня не хватило, и, не выдержав, я хихикнула. «Меня ещё никогда не называли какой-то эльтуань. Это его слова, или ты сам добавил?» «Его». Мервин не сильно дёрнул меня за выпавшую из косы прядь волос. «Не обижаешься?» Я пожала плечами. Он же дракон, пусть называет как хочет. Уж лучше какая-то эльтуань чем эльтуань туань мёртвая». И тут мне в голову неожиданно пришла ещё одна мысль. «А в первый раз?» «Ну, тогда...» «Алекс сам решил прийти вместе с дядей». Улыбка Мервина стала хитрой-хитрой. Не сдержавшись, я тоже дёрнула его за отросшую чёлку. Дёрнула сильно... Но Таирт даже не поморщился так он сам решил я его попросил признался мой эль-эро алекс добрый мальчик даже слишком добрый для дракона Мервин а что теперь будет вообще или и вообще и с нами солнце забралось уже почти к самому зениту. И пекло немилосердно Думать о серьезных вещах не хотелось Но и не думать было невозможно Мервин долго не отвечал Потом осторожно обнял меня «Не знаю, Рейша», — сказал тихо «Правда, не знаю»